Здесь, в сущности, между нашим высшим музыкальным возбуждением и упомянутой музыкой продвигается трагический миф и трагический герой, лишь как символ наиболее универсальных фактов, о которых непосредственно может говорить только музыка. Но в качестве такого символа миф, если бы мы ощущали как чисто дионисические существа, остался бы совершенно в стороне от нас, незамеченным нами и лишенным всякого действия, и мы ни на минуту бы не были отвлечены им от внимания от звуку универсаля антерем. Однако тут-то и пробивается вперед аполлоническая сила, направленная на восстановление уже почти расколотого индивида с целебным бальзамом упоительного обмана. Нам внезапно кажется, что мы видим перед собою только одного тристана, Слышим, как он недвижный глухо вопрошает себя, старый напев. Зачем разбудил он меня? И то, что прежде производило на нас впечатление глухих вздохов, вырывающихся из средоточия бытия, теперь говорит нам только, что пустынно морская даль. И где казалось, мы должны были бездыханно и угаснуть в судорожном напряжении всех чувств, и лишь немного еще связывало нас с этим существованием? Теперь мы видим и слышим там лишь сна смерть раненого и все же не умирающего героя с его отчаянным зовом стремиться, жаждать, в смерти изнемогать от стремлений, не умирать от тоски желаний. И если прежде ликующие звуки рога, после такой безмерности и такого переизбытка пожирающих мук, резали нам сердце почти как высшая мука, то теперь между нами и этим ликованием в себе – Стоит ликующий курвинал, обращенный лицом к кораблю, несущему Изольду. Как не сильно проникает нас сострадание, в извечном смысле это сострадание все же спасает нас от изначального страдания мира, как символический образ мифа спасает нас от непосредственного созерцания высшей идеи мира, а мысли слова — от несдержанного излияния бессознательной воли. Благодаря этому дивному аполлоническому обману Нам кажется, словно здесь само царство звуков встает перед нами, подобным образом пластического мира, словно и в нем, как в наинежнейшем и наипригоднейшем для выражения материале, оформленное и пластически выковано все только та же история судьбы Тристаны и Изольды. Таким образом, Аполлоническое начало вырывает нас из всеобщности Дионисического и внушает нам восторженные чувства к индивидам. К ним приковывает оно наши чувства сострадания, ими удовлетворяет оно жаждущее великих и возвышенных форм чувства красоты, оно проводит мимо нас картины жизни и возбуждает нас к вдумчивому восприятию сокрытого в них жизненного зерна. Необычайной мощью образа, понятия, этического учения, симпатического порыва Аполлоническое начало вырывает человека из его аргистического самоуничтожения и обманывает его относительно всеобщности дионисического процесса мечтой, что он видит отдельную картину мира, например Тристана и Изольду, и что музыка служит для того, чтобы он мог возможно лучшие сокровенние ее видеть. На что только не способны чары мудрого целителя Аполлона? раз он в состоянии даже вызвать в нас иллюзию, что дионисическое начало, служа аполлоническому, может усилить действие последнего, и что музыка есть по существу та форма искусства, в которую отливается аполлоническое содержание. При этой предустановленной гармонии, объединяющей совершенную драму и ее музыку, драма достигает высшей степени образной наглядности – вне этого недоступной словесной драме. Как все живые образы сцены в самостоятельно движущихся мелодических линиях упрощаются пред нами до эской отчетливости волнистой черты, так совокупность этих линий звучит нам в смене гармоний с тончайшей симпатией передающих текущий ход событий. Эта смена гармоний делает нам непосредственно понятными отношения вещей в чувственно воспринимаемых, но ничуть не абстрактных формах, равным образом в ней мы признаем, что только в этих отношениях раскрывается во всей ее чистоте сущность какого-либо характера и мелодической линии. И между тем, как музыка заставляет нас таким образом видеть больше и глубже, чем мы обычно видим, и обращать сценическое действо в нежную и тонкую ткань, Самый мир сцены для нашего одухотворенного, обращенного внутрь взора, столь же бесконечно расширяется, как и освещается изнутри. Что мог бы нам дать аналогичного словотворец, силящийся посредством гораздо более совершенного механизма, косвенным путем, исходя из слова и понятия, достигнуть этого внутреннего расширения созерцаемого нами сценического мира и внутреннего освещения его? Если же и музыкальная трагедия тоже опирается на слово, то ведь она может одновременно обнаружить под почву и место рождения слова и выяснить нам внутренний процесс его возникновения. Ну а только что описанном процессе позволительно с одинаковой уверенностью сказать, что он является лишь блестящей иллюзией, а именно тем самым упомянутым выше Аполлоническим обманом, задача которого лежит в освобождении нас от дионисического напора и чрезмерности. В сущности, отношение музыки к драме как раз обратное. Музыка есть подлинная идея мира, драма же только отблеск этой идеи, отдельная брошенная ею тень. Упомянутая нами тождественность мелодической линии и живого образа, гармонии и соотношения характеров этого образа справедливо в смысле обратном тому, который мог нам показаться при взгляде на музыкальную трагедию. Как бы наглядно мы ни двигали, не оживляли, не освещали изнутри образ, он всегда остается лишь явлением, от которого нет моста, ведущего в истинную реальность, в сердце мира. А из этого-то сердца и говорит музыка. и бесчисленные явления подобного рода могут сопутствовать одной и той же музыке, но им никогда не исчерпать ее сущности, и всегда они останутся только ее внешними отображениями. Популярным и совершенно ложным противоположением души и тела немного поможешь при объяснении трудных для понимания соотношений между музыкой и драмой, а только все спутаешь – Но нефилософская грубость помянутого противоположения стала, по-видимому, именно у наших эстетиков, кто знает в силу каких причин, излюбленным догматом между тем, как о противоположении явления и вещи в себе они ничего не знают или тоже по неизвестным причинам знать не хотят. Если даже при нашем анализе выяснилось, что аполлоническое начало в трагедии путем обмана одержала решительную победу над дионисическим первоэлементом музыки и использовала эту последнюю в своих целях, а именно для доведения драмы до высшей степени ясности, то к этому следует прибавить, однако, весьма важное ограничение. В наисущественнейшей точке этот аполлонический обман прорван и уничтожен. Драма, развертывающаяся перед нами при помощи музыки, с такой внутренне освещенной четкостью всех движений и образов, что нам кажется, словно мы видим возникновение ткани на ткацком станке и то поднимающиеся, то опускающиеся нити основы и утка, в целом достигает действия, лежащего по ту сторону всех аполонических художественных воздействий. В совокупном действии трагедии дионисическое начало вновь приобретает перевес – Она заканчивается такими звуками, которые никогда не могли бы донестись из области аполлонического искусства. Тем самым аполлонический обман оказывается тем, что он и есть, то есть прикрытием на время хода трагедии собственно дионисического действия, которое, однако, настолько могущественно, что побуждает в конце самую аполлоническую драму вступить в такую сферу, где она начинает говорить с дионисической мудростью и отказывается от самой себя и своей аполлонической видимости. Таким образом, трудное для понимания отношение аполлонического и дионисического начал в трагедии могло бы действительно быть выражено в символе братского союза обоих божеств. Дионис говорит языком Аполлона, Аполлон же, в конце концов, языком Диониса — чем и достигнута высшая цель трагедии и искусства вообще.